Перед гигантской деревянной дверью, узорной, с железным орнаментом, больше напоминающей ворота готического собора, стояли двое – Юра Пересветов и его отец. Юра казался клоном своего отца, только в два раза моложе того. Горели оранжевые фонари и мила легкая поземка. Из подъезда выскочила Жанна На шпильках в распахнутой легкой дубленке Золотые кудри Поверх пушистого воротника Едва не поскользнулась Юр едва успел подхватить ее за локоть Осторожней Юр, какой ты милый Ты меня просто спас А это твой папа? Очень приятно Она то и дело оглядывалась на ходу Пошла к своей машине Кто это? Спросил отец Жанна Очень-очень красиво «Не ты один так считаешь», — усмехнулся Юра. Снег падал на ее золотые волосы, она засмеялась, помахала им издалека рукой, Юра махнул в ответ. «Невероятно хороша». «Да, это я понял. Но что ты об этом думаешь?» «Это не твое», — пожал плечами отец. «Почему?» «Разве ты сам не понимаешь?» «Ну, в общем, это твоя Жанна, муки и страдания». А с Ниной все по-другому. Нина о тебе будет заботиться. Будь реалистом. Из подъезда выскочили Сидоров с Эхенбаумом. «Жанна, стой!» — крикнули они на бегу. «Вот именно поэтому!» — тихо произнес отец, провожая их взглядом. А потом из двери вышла Нина. «Ты куда?» — спросил Яша Сидоров, распахнув переднюю дверцу. «Домой. Все, пока, мальчики». — Жанна, у меня гениальная идея, — сказал Руслан Ахинбаум, заглядывая в машину с другой стороны. Я знаю одно очень хорошее место. Мне некогда, — покачала она головой. Нет, нет, нет, только не сегодня. Ну, как знаешь, — обиделся Сидоров, и они с Ахинбаумом недовольно переглянувшись, ушли. А Жанна сидела, положив руки на руль, и издалека смотрела на Юру Пересветова. Мелкий снег сыпался у него перед лицом, делая черты лица смутными, смазанными. Но Жанна все равно смотрела на него, благо он уже отвернулся и говорил со своим отцом. Смотрела, не моргая, пока на глаза не навернулись слезы. «Что со мной? Почему я все время думаю о нем? Почему о нем?» Жанна хотела сформулировать для себя, почему негоже ей было держать все время в голове образ невзрачного странного мужчины, пусть даже трижды талантливого программиста, и внезапно поняла, она не может сказать о нем, что он невзрачный, странный или неряшливый. Юра Пересветов был удивительным человеком, и он нравился Жанне вместе со своими странностями, растянутым свитером, китайскими кроссовками, прокуренными желтыми пальцами и даже перхотью. Когда же она осознала это, ей сделалось страшно. До того она относилась к противоположному полу очень избирательно, и любая мелочь, любая несуразность могла ее оттолкнуть во внешности, в словах, во взгляде мужчины. Но Юре Пересветову она простила все — Она приняла его целиком и полностью. «Люблю!» – пробормотала Жанна кончиком пальца, смахнув у себя со щеки слезу, и тут же засмеялась. «Надо же! Я люблю его!» Открытие это поразило Жанну своей простотой. «Господи! Да она же давным-давно могла догадаться, что любит Юру Пересветова!» В этот момент появилась Нина Леонтьева в длинном темном пальто, В меховом берете стекла ее очков призрачно блеснули при свете фонарей. Юра и его отец взяли Нину под руки, и они все вместе дружно направились куда-то. Жанна вцепилась в руль. — А как же Гурьев? — пробормотала она растерянно.